Глава двадцать пятая. Правитель взяв в руки листок, быстро пробежал глазами короткую записку. Действительно, жила была крохотной, но она появилась, и теперь можно надеяться, что найдется что-то еще. Кажется, в трех мире ь все меняется к лучшему. Эльфы сумели снять свое проклятие. У драконов появились камни истинных пар, и теперь вот жило с солнечными. Больше ничего не нашли? э й н а р поднял взгляд на советника. Пока нет, но даже это. Эспан кивнул на бумагу. с и л ь н о в о о душевляет, а еще у в и д а н и я отходят г р а н и ц е сэльфами. Мой лорд, вы прочли вести из эльфийского царства? Вчера вечером я положил вам доклад на стол. Да, я ознакомился. Эйнар, положив доклад о жили, нашел нужный документ. Новости очень обнадеживающие. Эльфийский колдун призвал искру, кивнул э с п е н Он уже отдышался и совсем достоинством опустился в кресло. Возможно, нам тоже стоит так сделать. Хрустальное о к о нам недоступно, но ваша племянница смогла призвать Ингу. Так почему не провести правильный обряд в главном храме? Нет, я запрещаю. Твердо проговорил э й н а р сверкнув золотыми глазами. Главный храм принадлежит всем. Драконы не будут нарушать порядок. Да, мой лорд, склонил голову советник. И все же подумайте над этим. Нет, правитель драконов был категоричен. Никакого обряда переноса. Мой лорд, если позволите, э с п е н замялся. Они с супругой обсудили столь деликатный вопрос. И он с ч е л необходимым донести мнение знатьи до правителя. э й н а р Инга очень привлекательна, но приближая ее, вы обижаете дочерей знатных семейств. Ваша прогулка на озеро не осталась в тайне. Молодые драконицы обеспокоены. Молодые драконицы или их родители. От взгляда повелителя по спине советника побежали мурашки. Вам все равно придется выбирать жену. Уклончиво ответил э с п е н Слухи расползаются из дворца, главы родов обеспокоены, и даже вероятность о к а м е н е т ь не унимает их беспокойства. Ехидно спросил э й н а р "Надо же, какие обеспокоенные! То сидели тихо, а тут вдруг решили напомнить о себе. Или, может быть, одна из дракониц уже согласна войти в храм, чтобы найти сердце дракона? Свадебные обряды можно проводить без камней истинных пар." Советник решил довести дело до конца, раз уж поднял вопрос ж е н и б ы Горное царство не должно остаться без наследника. Как только дела Горного царства выправятся, я обещаю подумать об этом. э й н а р дал понять, что далее этот вопрос обсуждать не намерен, но он не мог не уколоть советника. Айрел провел брачный обряд с искрой, возможно, это ускорило восстановление. Эспен, как вы считаете? Если я все-таки разрешу призвать Осверу искру, стоит ли мне на ней жениться? Нигде нет упоминаний о необходимости проведения брачного обряда с искрой. К тому же искрой может оказаться мужчина. Как известно, на Земле тоже есть разделение. Ответил советник, вставая из кресла. Быстро отклонившись, быстро отклонившись, дракон поспешил убраться из кабинета повелителя. А то еще и вправду надумает призвать искру и жениться на ней. Эйнар проследил взглядом за уходящим советником, и когда тот закрыл дверь, встал из своего кресла и подошел к окну. Время прогулки Инги и и л а р и и В личный двор без особого разрешения мало кто может входить, но Золотой Дракон думал о том, что Инги следует носить один из камней всегда с собой. Надо же, как все забеспокоились. Поднялась злость на Свера, и если бы не его глупое желание, Проживание и с к р е не н привлекло бы столько внимания. Разрушение части дворца не скрыть и все мертые тоже не заткнуть. Нужно сказать о сверу, пусть сделает амулет защиты, решил э й н а р или прикажу ему самому ее охранять. Вот Инга спустилась с крыльца, что-то рассказывая и Ларии, а ему еще нужно поговорить с пышущей злостью сестрой. Пришлось даже закрыть мысленную связь. Надоело слушать ее вопли, хотя сейчас с большим бы удовольствием он прогулялся по саду в компании искры. Правитель был намерен как можно дольше скрывать тот факт, что Инга может входить в храм. По поводу разрушений Асвер выдал вполне правдоподобную версию, что проводил магический эксперимент, и поскольку магии больше никто из присутствовавших на тот момент во дворце не владел, все поверили. Тем временем Инга и племянница скрылись за зелеными кустами, играя в догонялки. Ему было приятно смотреть на плавные движения искры и легко представить ее в наряде из летящих туманных тканей. Эйнар! Резкий визгливый оклик сестры, вошедшей в кабинет, выдернул его из приятных мыслей. Ты закрыл мысленную связь? Возмущенно закричала она. Да как ты посмел? Далее, что тебе нужно? Правитель старался сохранять спокойствие. Скандалить с сестрой он не собирался. Что мне нужно? Что мне нужно? От громкого визга он поморщился. Выгони ее из дворца. Она опасна. И тем не менее сейчас она играет с твоей дочерью. Эйнар в ы г н у л бровь. А ты попробуй ее останови. Она так решила. Далее сверлила брата гневным взглядом. В кого только такая упертая? Да, в кого? б р о с ь правителя взлетела еще выше. Даже не знаю, с кого могла пойти твоя упертая дочь. Сестра так выдохнула, что удивительно, почему не было пламени из ноздрей. Выгони ее немедленно! Снова потребовала она. Нет. э й н а р спокойно выдержал взгляд Далее. Ах так? Драконица, топнув ногой, выскочила громко хлопнув дверью. Жалобно звякнули хрустальные подвески на люстре. Правитель отошел к окну. Разбирать бумаги не хотелось. У Иларии сейчас беззаботное детство, проблемы взрослых ей неведомы. У нее каждый день новый, неизведанный, полный радости. А вчера ему впервые за долгое время удалось почувствовать себя хоть немного свободным. Ингу и племянницу было хорошо видно. Искра что-то чертила палочкой, сломанной из ближайшего куста. Опять рассказывает о своем мире. Далия! – рыкнул Эйнар со всей злости, когда сестра, бегом спустившись с крыльца, твердым шагом направилась к дочери и Инги. Далия! Тон стал угрожающим. От повелителя ни один дракон не может закрыть мысленную связь. Поэтому сестра его точно слышала, но предпочла проигнорировать. Далее ты об этом пожалеешь. Остановись! Но драконица уже схватила Ингу за руку. Зато теперь она точно узнает. Ингу лучше не пугать и не злить, иначе разряд обеспечен. Визг сестры он услышал прекрасно. Успел заметить, как ее по руке ударила молния, заставляя Далю подпрыгнуть и отдернуть руки. Следующая молния ударила в грудь, и драконица села на попу. Зло р ы к н у в э й н а р открыл портал как раз вовремя, чтобы встать на пути очередного разряда. А мне за что? взревел он. Между лопаток неприятно соднило. Мамочки! пискнула за его спиной Инга. А далее, вскочив на ноги, снова хотела кинуться на искру, но э й н а р перехватил ее за талию и крепко стиснул. и с к о р к а ты опять из другого портала шагнул на дорожку а з в е р э й н а р ремонт сада я оплачивать не буду. Ты видел, ты видел! визжала Дале, продолжая вырываться. Я тебе говорила, она опасна. И Лария, отойди от нее немедленно! Маленькая драконица в з и р а л а на этот переполох, восхищенно распахнув глаза. Молний она не испугалась, наоборот. У ее искры есть магия, магия! У тебя есть магия! Мелкая трясла Ингу за руку и требовала: "Покажи еще! Запри ее в подвале!" Орала Далия. "Всем молчать!" Грозный оклик с рыкающими нотками заглушил голоса собравшихся. Эйнару надоело это неразбериха. "Отлично!" озвер п о т е р ухо. "Так и оглохнуть можно." Это дворец правителя драконов или орочья ярмарка. Глаза Эйнара полыхали золотом. Держи, сунув сестру в руки о сверу, он отошел к Инги. Далее, я просил тебя не устраивать скандалов и вести себя подобающей драконице из рода золотых драконов. Но нет, ты ведешь себя, будто склочная орчанка или нервная русалка. Он говорил тихо, с присвистом, с шипением. ты спровоцировала искру, но Эйнар истерично перебила его далее. Хватит! Сейчас он был правителем, а не братом. Кажется, ты забыла, что все мои просьбы по факту являются приказами. А свер. Эйнар щелчком пальцев открыл портал в крыло далее, и колдун просто занес ее туда. Юная леди, прошу, он подал руку племяннице и н г а Жди меня в комнате, пожалуйста. Взяв племянницу за руку, прошел в портал, который тут же схлопнулся. Замечательно, наконец-то отмерла Инга. Я ударила молнией сестру правителя. Просто прекрасно. Сама не замечая, она з а х л ю п а л а носом. Все, теперь ее точно отправят куда-нибудь и хорошо, если подальше, а то могут и в подвал посадить. Или драконы преступников запирают в башнях. Открыл портал и все. А скабан такой с местным колоритом, но сам же просил, чтобы камень всегда с собой носила. Медленно проговорила Инга, оглянулась по сторонам, никто ли не спешит к ней и пошла в свою комнату. На фасаде дворца разрушений не было. Она удивилась, что так быстро поставили стену, но и Лария сказала, это иллюзия. Вот так у них просто, не сеткой занавешивают, а иллюзией. В это время Эйнар отвел племянницу в ее комнату. И пообещал, что если будет хорошо себя вести, попозже п у с т и т к ней искру. Успокоив ее, отправился к сестре. А свер успел ту запихнуть в гостиную, и теперь, отгородившись от разъяренной драконицы прозрачным щитом, с усмешкой наблюдал за летящими в него предметами. Бздынь! п о ч и л а разбившись о щит безвинная вазочка тонкого стекла. Где ты ходишь? Недовольно проворчал Асвер. Она тут все переколотит. б з д ы н ь какая-то статуэтка влепилась в прозрачную стену. Так обездвижил бы, пожал плечами э й н а р Вот уж нет, фыркнул колдун. А ты мне потом голову отрубишь за нападение на представительницу правящего рода. Обездвиживай. Драться с ней я не собираюсь. Пожав плечами, а з в е р прошептал заклинание и далее замер л а в нелепой позе. Она как раз собиралась бросить очередную безделушку. Эйнар! закричала она. Будешь орать, и голоса прикажу лишить. Жестко отрезал он. Ты опозорила не только себя, но и меня. Приказания повелителя не обсуждаются. И чего-то требовать от меня ты не можешь. Его и так узкие зрачки стали едва заметной темной полосой. Все остальное затопило золотая радужка, в которой мелькали в сполохи. Напоминаю, сначала я твой правитель, а потом брат. Так вот, исходя из этого, ты можешь только вежливо озвучить свою просьбу и принять смиренно мой отказ ее выполнить. Я запрещаю устраивать орочий базар в моем дворце, пока не вспомнишь, как следует себя вести. Остаешься в своем крыле, или уедешь в Северный замок. и в этот раз я не шучу. Как ты можешь променять сестру на эту проходику? м Она ударила меня молнией. Прошептала Далея. Она опасна. Это амулет защиты. Не моргнув глазом соврал э й н а р Не стоило нападать на искру. Я тебя предупреждал. И не покидай своего крыла, пока я не разрешу. И не вздумай строить козни. Я все равно узнаю. Да, мой повелитель. Неохотно согласилась Далия. Очень хотелось продолжать жить во дворце. А с девчонкой он рано или поздно наиграется и сам ее выкинет отсюда.